А ведь мы до сих пор к нему предвзято относимся. Вот, скажем, подозреваемый вами Горобец. После ухода жены Валентин Петрович несколько повеселел, слушал подчиненных с интересом, встревал по существу, попытался их напоить чаем, угостить сырными лепешками, но Корнилов с Санчуком не стали утруждать больного. На прощание он подарил Санчуку Заратустру, а Корнилову сказал «Очень рад, что в рядах милиции стали появляться люди, начитанные, знающие, что кроме Уголовного кодекса есть и другие книги. — Поправляйтесь быстрее, товарищ подполковник, — пожелал начальнику Коле Санчук. — Снимайте поскорее свою повязку, а то кажется, что вас тоже за шею кто-то покусал». «Кажется, я неудачно пошутил по поводу шеи», — неуверенно сказал Санчо на лестничной площадке. «А Мариэнтос, между прочим, не за Барселону, а за Реал играет». «Помню ли я себя человеком? Это и есть самый проклятый для меня вопрос». Вот что хочется мне больше всего забыть, вот что хотелось бы мне уничтожить. Выгрызть память о себе человеке, как торчащую из лапы глубокую занозу. С каким бы удовольствием я вонзил клыки в мягкую шею этой бабе, которую древние греки прозвали «мнемозиной». Говорят, она всегда ходит со своими восемью сестрами. Но разве меня это остановит? Я помню. Все человеческое, что ел, пил, с кем разговаривал. Даже пошлую книжонку О Ставропольской казачке. Самая лучшая в ней сцена, одновременно и самая омерзительная. Влюбленная парочка, жрущая в постели и опять совокупляющаяся среди колючих хлебных крошек. Когда я нахожу свое человеческое тело в постели, я стряхиваю с простыни сосновые иголки, разделенные пополам листики черники, твердую ягоду толокнянки. В отчаянии я хватаю с зубами слабое человеческое запястье. Но во рту у меня уже тупые зубки, мнущие плоть, причиняющая боль, но не дающая облегчения пролитой кровью. Нет, когда я бегу, я чувствую, что человечья память отстает. Я слышу ее собачий лай. Свора фактов, образов, чувств, ощущений мчится за мной вдогонку. Но разве им настигнуть меня? Я бы ушел в несколько прыжков, если бы они, одинокие, неприкаянные не попадались на моем пути с волосами, прикрывающими шею, будто это сможет их защитить. С таким слабым доспехом они зачем-то выходят в ночь, пересекают мой путь. Лезут в мою дикую душу, Выдают меня погони. Тогда я убиваю.